Глава девятая. Наследник. Корабль бездомный медленно начал снижать орбиту для плавного захода в земную атмосферу. Джессика Аллен стояла у небольшого экрана и озвучивала фиксируемые приборами показания. «Похоже, они нас опередили». «Кто?» — озадаченно переспросил Виктор. «Эти твари с Амелией. Они летели вслед за нами». «Теперь, судя по всему, они уже на Земле». «Почему они их не остановили?» Виктор сотрясался от бездействия властей и в то же время продолжал анализировать возможные варианты дальнейших действий. Секунду спустя, словно откинув терзавшие его мысли, он покинул мостик и отправился к остальным, попутно обратившись к техническому инженеру Айе «Где у вас здесь аптечка?» Девушка тут же протянула гостю стандартный бортовой набор экстренной помощи. Виктор быстрыми размашистыми движениями отыскал небольшой анализатор, по виду напоминающий вытянутый пистолет, и, вооружившись им, направился вглубь салона. Окинув беглым взглядом всех присутствующих, он сфокусировался на инженерах, которые в этот самый момент обсуждали произошедшее со своей новой подругой Кейли Кэмпбелл. «Так что же там произошло?» — поинтересовался Майки у новоиспечённой собеседницы. «Это какая-то биологическая атака?» «Нет-нет. То, что произошло, — это очередная модификация тенебр...» Девушка начала было рассказывать, как вдруг поймала себя на мысли, что перед ней простые инженеры, крайне далёкие от биологии и генетической терминологии. Она прервалась и мысленно начала подбирать более простые слова. Если вкратце, то это побочный эффект бессмертия. Смерть для человечества была своеобразным стопором, блокировкой, не позволяющей превратиться в этих существ. А теперь препарат Эджи эту блокировку снял. «Что значит теперь?» – озадаченно переспросил Майки. «Препарат изобрели три сотни лет назад». «Да», – согласилась девушка. «И все эти три сотни лет люди менялись. Незаметно, но менялись». И до сегодняшнего дня никто не знал, чем именно все это обернется. Кем станем мы в итоге в отсутствие природных ограничений? Всем хотелось верить, что мы превратимся в лучшую версию себя — сильных, умных, выносливых. А оказалось, что мы превращаемся в огромных озлобленных монстров с врожденным инстинктом истребления всего живого. «То есть эти создания — наш следующий шаг эволюции?» — вмешался в дискуссию 12 -й. «Есть люди, которые так считают», — подтвердила девушка. милиса же до последнего верила, что это всего лишь вирус. Злобный народный организм, внедрившийся в нашу ДНК на ранних стадиях становления человечества». «А как считаете вы, доктор?» Люций пристально смотрел в огромные карие глаза растерянной девушки. «Я считаю, что нам не следовало...» Не успела девушка закончить фразу, как разящий бас Виктора вмешался в беседу. «Люций!» «Да?» Слегка смутившись, откликнулся двенадцатый и поднялся со стула, встав перед начальником. «Руку протяни!» Все так же бесцеремонно продолжал Виктор. «Что за...» Хотел было вмешаться Майки, но Люций без лишних промедлений сделал то, что ему сказали. В ту же секунду Виктор резким щелчком анализатора по предплечью инженера сделал забор капель его крови. после чего поместил прибор в небольшое отверстие на левом борту корабля и обратился к бортовому компьютеру. «Компьютер. Анализ крови. Проверка доступа. Виктор Росс. Доступ разрешен». Монотонный роботизированный женский голос синхронно комментировал голосовые команды. «Уточните метод анализа. Общеклинический, биохимический, иммунологический, серологический Машина начала перечислять доступные варианты, но Виктор мгновенно сориентировался. «Сравнительный анализ ДНК». Сделав несколько шагов к ближайшему креслу и завалившись в него, он на выдохе добавил. «Объекты сравнения. Генри Холл и София Холл». «Анализирую», — прозвучал механический ответ. Все собравшиеся молча и в то же время озадаченно обменивались встревоженными взглядами, пытаясь разобраться в происходящем. Люций также в полном непонимании молча стоял напротив Виктора, пристально сверляя его вопрошающим взглядом, но реакции не следовало. Кассилия неспешно подошла к Виктору. «Что происходит? Что ты делаешь?» «То, что считаю нужным, Касси», — холодно ответил Рос. Однако, глядя на взволнованное лицо девушки, все же попытался смягчить тон. а Вы все слишком молоды, чтобы помнить их. Генри, София. Честно сказать, я и сам начал думать, что забываю. По крайней мере, мне так казалось до встречи с ним. Виктор взглядом указал на инженера, стоящего прямо напротив него. Я не понимаю. Кассилия растерянно смотрела на мужчину, пытаясь разгадать хоть какие-то намёки на смысл сказанных им слов. Он прям его копия. «Разве что немного выше. А глаза точь-в-точь, точь, как у матери». Виктор небрежно выдал еще одну фразу, которая на этот раз оказалась куда конкретнее всех предыдущих. Майки с недоумением смотрел на двенадцатого, а Юки едва слышно обратился к Дэвиду Стоуну. «Генри Холл его отец? Создатель кулона Холла?» «Да это бред!» — с недовольством фыркнул сержант. «Анализ завершен. Голос машины вновь привлек внимание всех присутствующих, и на судне воцарилась гробовая тишина. Образец 7-3-1-4, сравнительный анализ с объектом. Генри Холл, глава лаборатории генетических исследований М2 Гуадалупе, член Совета правления корпорации ЭДЖИ. «Дата смерти — 19 декабря 2297 года», — продолжал мягкий женский голос. Вероятность родства составляет 100%. «Ему удалось», — едва слышно произнёс Виктор, и тут же, вскочив с кресла, направился в противоположную часть судна. «Что? Что удалось?» Кассилия, услышав комментарий Виктора, бросилась за ним, продолжая засыпать его вопросами. Вместе с тем механический голос бортового компьютера продолжал свой доклад. «Объект София Холл. Доктор биологических наук. Дата смерти – 19 декабря 2297 года. Вероятность родства составляет 100%. Согласно закону 463 о кровном наследии от 11 апреля 2290 года, обнаруженный прямой генетический потомок автоматически вступает в наследство родителей, обретая все их активы, финансы, права и обязательства. «Инициирую процесс переоформления активов, перераспределению акций и введение объекта 7.3.1.4 в совет директоров корпорации ЭДЖИ». Машина продолжала что-то бубнить о финансовых операциях, эмиссиях акций, докапитализации компаний. Однако 12-му было вовсе не до этого. Он стоял как вкопанный, шокированный и одновременно растерянный. Столько всего свалилось. Он даже не знал, с чего начать. Кем они были? Почему его бросили? Все эти вопросы в одночасье могли развеяться теперь, когда он знает правду. Но страх разочароваться, как никогда раньше сковывал его сознание и буквально приковывал к месту. Вместе с тем, Майки также пытался уловить суть произошедшего. «Слушай, я что не понял. Так ты что, бессмертный? И богатый?» «Я... я...» Двенадцатый растерянно метался между вопросами друга и собственными мыслями, витающими в голове. «Я не знаю». «То есть ты можешь достать вакцину, и мы будем жить как короли?» Майки не унимался. «Ну, в плане ты, конечно, будешь главный король, ну а я так, на подхвате, но типа тоже король». «Майки?» — с недовольством прервала его эмоциональную речь, стоящую рядом Кейли. и тут же обратилась к Люцию. «Давай поговорим». Они отошли немного в сторону и уселись рядом с небольшим иллюминатором, сквозь который уже пробивались первые голубые лучи родной планеты. «Я много слышала о Генри Холле», — начала девушка. «Правда?» — тут же оживился Люций. «Кем он был?» «Ученый», — девушка улыбнулась. «Гениальный ученый!» Он создал кулон Холла, который носит твой друг-страж. Работал на Мелиссу, когда изобретали препарат бессмертия, а потом вплотную занялся главным побочным эффектом их творения — бесплодием. Он и его жена София были бессмертными, и, как и тысячи подобных пар, не могли иметь своих детей. Поэтому в последние годы своей жизни Холл целиком и полностью посвятил себя исследованиям в этой области. Правда, я никогда не слышала, чтобы у него что-то получилось. Да и физически это невозможно, ведь Генри и София были живы вплоть до восстания. Полагаю, именно это такая и озадачило Виктора. После смерти Генри Холла все его программы были свёрнуты. Это был своеобразный конец всех надежд бессмертных пар. Я слышала, что именно из-за этого от Виктора ушла жена Розалин. Она так и не простила ему то, что он сдался и перестал искать лекарства. В то же самое время на другом конце судна, уединившись в небольшом служебном помещении, Виктор и Кассилио также, только в разы эмоциональнее, обсуждали последние события. «Это невозможно!» — начал едва ли не криком Виктор. «Я знаю этого мальчишку, я его видел. В лабораториях Генри таскал его постоянно за собой, но мы были уверены, что он приемный». У Софии не было никаких проблем. Она была жива, здорова и полна сил. Это попросту невозможно. Не может бессмертная родить бессмертного малыша. Они все умирали, все. Такого не случалось, а ему как-то удалось. Нет, нет. Он должен был оставить мне подсказку. Он бы попросту не поступил так со мной. Я должен узнать, как ему это удалось. Может, это просто чудо? Попыталась парировать Кассилия. «Касси, милая моя девочка, это наука. Здесь не бывает чудес. Он создал лекарство Ему удалось. И Люций — ключ ко всему. Благодаря этому мы обретём то, что некогда потеряли вместе со страхом смерти». «И что же это?» — настороженно переспросила девушка. «Смысл?» — едва слышно пробормотал Виктор. «И Розалин?» с лёгкой улыбкой добавила Кэсси. «Безусловно, она была в курсе разлада царящего в семье Россов в связи с отсутствием детей». «И Розалин», — согласился Виктор и крепко обнял девушку, задумавшись о чём-то своём, далёком и сокровенном. «И тебя нисколько не пугают эти превращения в монстров?» слегка взволнованно переспросила Кассилия. «Кэсси, я прожил на сотни лет больше положенного». «Неужели ты думаешь, что теперь смерть меня страшит больше прежнего?» Виктор небрежно улыбнулся и вновь прижал к себе напуганную девушку. «Мы свое уже пожили. Легата установили карантин на верфи в первые 10 минут после инцидента. Сейчас лучшие ученые мира работают над вакциной, а лучшие военные — над планом «Б». Поверь, нам не о чем беспокоиться». «Разве что о том, как Генри удалось сделать то, что он сделал», многозначительно произнёс Виктор и вновь погрузился в глубокие размышления. В соседнем отсеке по-прежнему продолжался разговор двенадцатого и Кейли. «И что ты будешь теперь делать?» — обратилась девушка к собеседнику. «Не знаю. Даже не представляю», — на произнёс Люций. «Теперь ты богат, имеешь вес в корпорации», «Можешь вершить чужие судьбы». Девушка многозначительно улыбнулась в ожидании ответа. «Наверное, начну с того, что улучшу казарму инженеров». Двенадцатый также улыбнулся. От этих нар спина просто отваливается. «Да, и пару дополнительных выходных не помешало бы». Тут же вмешался Майки, услышав оживление со стороны друга. «Мы-то понятно, теперь в шоколаде будем, но за ребят обидно». Он вновь улыбнулся своей фирменной улыбкой и крепко прижал друга за плечо. «Не, ну серьёзно, ты ведь сделаешь меня бессмертным? Или выкинешь старика Майки, как мусор на окраины Венеры?» С лёгким волнением переспросил Майки. «Зачем тебе бессмертие?» — начал двенадцатый. тебе что, не смущает, что они превращаются в огромных озлобленных тварей?» «Ну, так это только через триста лет!» — тут же возразил Майки. Примерно в шесть раз дольше, чем я проживу смертным. Так что да, меня это не смущает». «Ну, тогда ладно», — согласился Люций. «Если мне теперь это по карману, то без проблем». «Вот это разговор!» — тут же воспрянул духом Майки. «Вот это я понимаю». «Пристегнитесь, входим в воздушное пространство Нью-Йорка», — раздался голос Джессики из динамиков. Все тут же прервали кипевшие дискуссии и расселись по свободным местам в отсеке. Корабль медленно начал приближаться к штаб-квартире корпорации «Эджи» в самом центре Нью-Йорка.